Глава девятая Неожиданно ли очнулась. Вот только что сидела, как деревянная кукла, и смотрела в пространство немигающим взором. И вдруг раз она заморгала и учащенно задышала, облизнула пересохшие губы и откинулась на постель. и шелохнулся. Он прекрасно знал что выход из шока у каждого свой. Тут главное не мешать. Не спешить. Но и опоздать нельзя. Бывали случаи, что человек впадал во вторичный шок. И тут уже помочь ему было сложно. Целители, конечно, могли, но только в округе их оставалось по пальцам пересчитать. Северная граница. Что тут скажешь? Лина потерла глаза. И глухо проскрипела. Уже утро. Вель нахмурился. Неужели психика девушки все-таки дала сбой? Лина же, не дожидаясь ответа, уставилась куда-то ему за спину. Вель обернулся. На полу валялась когда-то тщательно выстиранная и аккуратно сложенная одежда. Он сразу ее нашел. А ведь, казалось бы, хорошо спрятал. Убрал с глаз долой, кому она здесь могла понадобиться. Ну вот, понадобилась. «Одинокий. Твои шутки порой так горькие», — подумал Виль. Лина вдруг, как пружинка, вскочила на ноги и подбежала к одежде. Повернулась к Виле. «Я все помню». Все, мастер, буду готова через пять минут», — сухо сказала девушка и запнулась. «Где тут ванная?» «Дверь за твоей спиной, ученица». «Как можно Суша. произнес Виль. Лина подхватила одежду и быстро скрылась за дверью ванной комнаты. «Удивительные способности, удивительные, одинокий послал в подарок», – усмехнулся Виль. При всем своем опыте охотник никак не ожидал что девушка придет себя так скоро, возможно, он зря волновался, и она сможет выдержать суровую процедуру перенастройки. Вильрь сглотнул, он очень на это надеялся. В конце концов одного охотника, даже лучшего для северного форпоста было мало, близок день перелома. Когда тонкая нить, тонкая пелена, отделяющая мир людей от существой стороны, Истончится до предела. Вот тогда ему потребуется вся его сноровка. Все необычные способности. Но куда как лучше, если у форпоста появится новый охотник. С такими незаурядными данными. С такой способностью к адаптации, как у неё. Как говорил еще его старый учитель, гибкость – одно из лучших качеств будущего охотника. И имел в виду, Он не только гибкость телесная, хотя она тоже важна. Но гибкость психики. Способность быстро приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. Способность к выживанию в любых условиях. Без гибкости пиши пропала. Лив, его последний ученик, был недостаточно гибок. Это его и погубило в результате. Вильжал кулаки. Не вовремя его потянуло в воспоминания. Совсем не вовремя. Предстоял решающий разговор с девушкой. Что выберет она? Лиса в свое время выбрала стать ученицей. Потом он часто сожалел об этом. Нападение ларгов случилось буквально через неделю. После начала процесса преображения девушки в будущего охотника. В это время магические потоки ведут себя настолько несбалансированно, что можно ожидать чего угодно. От неожиданных, на голом месте возникающих необычных способностей, вплоть до левитации, до простого падения жизненных сил, Лисе не повезло. С ней случилось второе. Вели, как мастер, глаз девушки не спускал, но тот день с утра не задался». Виль только на пару минут отвернулся, отражая нападение Матерова, проглотившего ни одну человеческую сущность Ларга. На этого времени хватило, чтобы Лиса осталась одна. И вот тогда охотник понял, что это миф. Миф, что Ларги нападают поодиночке, потому что за ее спиной появился совсем молодой, неопытный Ларг. Он был еще совсем тенью через которую просвечивала трава, и мерцала защита периметра. Лиса успела обернуться, но ничего не успела сделать. И он… он ничего не успел сделать. За считанные секунды Ларк проник в ее тело, и Лиса была потеряна навсегда, Эль вздрогнул и коснулся Синга. Тогда, в тот самый момент, он не думал ни о чем не сожалел ни о чем. В тот момент в нем включились удиситеренные перестройкой навыки и усвоенные новые способности. Вель не сомневался ни секунды. Кинул Сингуфту, ту, что еще минуту назад была лисой. Его лисой он даже не вздрогнул, когда раздался треск, и ее тело практически мгновенно растворилось. Мерзкий запах всегда сопровождающий существа стороны, пропал. Неожиданно подул ветер и принес к ногам охотника чудом сохранившуюся обожжённую траву, в которой запутался завиток и её рыжеватых волос. У Эны Мирянки волосы были очень похожими, с таким же рыжеватым оттенком, только коротко постриженные. Виль зажмурился и сжал кулаки.